Глава 21. Когда пакость умчалась, я сменил форму на звериную и, отправив за фулишем, потрусил за кареты уже без пешки. Принимать решения в попыхах было опасно, однако и мага оставлять без внимания было нельзя. Кто он? Откуда взялся? На кого работает? И каким образом связан с орденом? Я не был с ним знаком ни в одной из своих личин, и он ни разу не мелькнул в жизни мастера Шала. Больше того, эти двое вообще нигде не пересекались, и я, на ходу перерывая воспоминания Матрицы, так и не смог уловить никакой связи. Но по какой-то причине из всех карателей столицы его заинтересовал только мастер Шал. Не, не чистый на руку Жош, не его подпевало, ни другие мастера, которых в Гуаре имелось аж три десятка, а именно я. Почему? «Я где-то наследил, что-то упустил из виду? Может, лесу Маену насторожило мое чересчур быстрое выздоровление? Или еще какие-то вещи вылезли, когда меня принесли к ней в невменяемом состоянии? Нет, личина бы с меня не слезла, Изя был катастрофически слаб, чтобы выбраться наружу, а Оля перебывал в глубокой отключке. Но, может, и я что-то сделал не так? Скажем, нес какой-нибудь бред или разговаривал на незнакомом языке?» Но даже тогда этим фактом в первую очередь должен был поинтересоваться магистр Нэш. Это ведь к нему на стол завидным постоянством ложились доклады подчиненных. О моем состоянии Леса обязана была ему докладывать регулярно. И в процессе моего нахождения в башне, и особенно после, в том числе перед тем, как мне разрешили приступить к несению службы. Будь у мастера Нэша хоть малейшее подозрение в том, что я — это я, а не мастер Шал, хрен из два мне бы дали оружие в руки. Но ничего не произошло, меня, можно сказать, даже повысили. Больше того, дали возможность реабилитироваться. Если бы не Риас, я бы наверняка вернулся из подземелья с победой. Получается, изначально я никаких подозрений не вызывала. Или же вызывала. Однако леди ни с кем в ордене не захотела ими делиться, а вместо того, чтобы подать начальству полный отчет, предпочла его исказить и слила информацию на сторону». Причем не первому встречному, а магически одаренному и очень уж, кстати, нарисовавшемуся любовнику. Нет, может, она и раньше сливала ему секретные данные. Но что-то во мне определенно было не так, если тот маг целых два раза поинтересовался причинами моей смерти и сомневался в ней до тех пор, пока не увидел официальное заключение. Хорошо, допустим, что-то во мне все таки отличалось от настоящего мастера Шала. Вопрос что? Внешность вряд ли. Личина села на меня как влитая, привычки тоже мимо. В присутствии посторонних я ни разу из образа не выходил, и от поведенческих реакций Матрицы не отступал. Слишком за мной на протяжении этого времени тоже не велась, у лишь этому гарантия. Подозрительные личности возле нашего логова не крутились. А значит, чисто теоретически, никто не мог заметить, что за пределами Ордена я веду себя не так, как обычно. Насчет изнанки я тем более не волновался». Места перехода через барьер не видели даже маги, не говоря уж о простых людях. На открытом пространстве я наизнанку никогда не уходил. Всегда выбирал места поукромнее. Да еще тщательно проверял окрестности перед уходом, поэтому был уверен, никто не мог увлечь меня в том, что я Шаен. Изя тоже вел себя безупречно. И в башне целителей, и после. Пакость? Маловероятно, потому что после неудачи в коллекторе даже она старалась соблюдать конспирацию. У Лиши? «Нет, малышня учила свои прежние ошибки, да и в резиденцию я их ни разу с собой не брал». Но тогда что же насторожило лесу? Что вообще такого могла заметить юная, неопытная, недавно выпустившаяся из учебного заведения целительница, которая даже год в ордене не успела отработать? Выбравшись на совершенно пустой, погруженный в серо-зелёную хмарь перекресток, я задрал морду к небу, старательно принюхался. и, безошибочно отыскав витающий в воздухе аромат серебра, смешанный с отчетливым привкусом фейтала, свернул налево. Хм, кажется, карета направилась к выезду из старого города. Необычный выбор для мага, но это и к лучшему. Там мне все знакомо, даже лучше, чем в фешенебельной части города. Он через двадцать меня настигли примчавшиеся на зов Улиши. Я тут же отправил их вперед, чтобы в случае необходимости помогли пакости, и заодно разведали обстановку. Спешить после этого тем более стало некуда. Поэтому я бежал по-прежнему ровно, неторопливо, продолжая при этом напряженно размышлять. Но как я не теребил чужую память, как не пытался отыскать собственную ошибку, ничего толкового на ум так и не пришло. Единственное, что я предположил, это то, что Лиса Майенна обладала каким-то особенным даром, который позволял ей видеть то, что было недоступно, скажем, Максу, Улишам или мне. Тогда же я припомнил, что и пакость — каким-то образом узнавала меня в любой личине, Но был ли это запах, тембр голоса или какие-то совсем уж тонкие материи, мы понять не смогли. Даже хотели поспрашивать по этому поводу Шеда. Но тот сперва долго не приходил, а потом оно как-то подзабылось. Не успел я подумать о сборщике душ, как по изнанке пронёсся легкий ветерок, а из-за спины, как по заказу, раздалось насмешливое. «Здравствуй, Олег, ты меня искал?» Я обернулся и задумчиво махнул хвостом. не то чтобы просто вспомнил что не успел кое о чем спросить в прошлый раз подскажешь по старой памяти вообще то мог бы и сам догадаться что у тебя остается общего в разных личинах да и что же аура тихонько фыркнул сборщик душ вернее та ее часть которую целители называют зерном что это еще за штука такая насторожился я а изя задача нащелкнул зубами это основа самая суть То, что не меняется в человеке от рождения до самой смерти. Собственно, аура может быть разной. В зависимости от того, здоров ты или болен, полон сил или истощён. Она может быть шире или уже, ярче или бледнее. Она меняется по мере того, как человек растет и взрослеет. В то время как он испытывает эмоции, когда он злится, огорчается или радуется. Но особенно она сильно меняется, если у него вдруг открывается магический дар. Или же наоборот. если этот дар по каким-то причинам угасает. Аура подвижна, Олег, а вот зерно — нет. Поэтому именно с него снимаются отпечатки для создания именных меток. На него же создается привязка к сложным и особо опасным артефактам. И именно на его состояние ориентируются целители, если от остальной ауры ничего не осталось. Кроме них и специальных артефактов, зерно, если ты не знал, никто не видит. Моля. Протянул я, быстро додумав все остальное. Это что же получается? Девчонка заметила неладное, когда попыталась меня вылечить. Поскольку я был истощен, от ауры вполне вероятно ничего не осталось, ули просто не успел ее восстановить. То юная леса, твердо вознамерившаяся вернуть меня к жизни, обратилась именно к зерну, и вот тогда-то заподозрила, что с мастером Шалом что-то не то. Конечно, она была совсем еще неопытной целительницей, поэтому, скорее всего, засомневалась в первую очередь не во мне, а в себе. постеснялась сразу обратиться к магистру, чтобы в случае ошибки ее не подняли на смех. Наверное, поэтому так тщательно меня осматривала, проверяла, пыталась понять, в чем дело. Но поскольку мастер Шал крайне редко к ней обращался за помощью и ни разу не было ранее настолько тяжело, чтобы Леса увидела его зерно в полной мере, естественно, она засомневалась. И, само собой, предпочла смолчать, чтобы и без того презирающий ее, грубый, не склонный к сантиментам каратель, не уничтожил окончательно ее и без того скромную репутацию. Но сомнения-то никуда не делись, даже после того, как я выздоровел и покинул резиденцию. С кем девчонка могла ими поделиться? Конечно, с более знающим опытом магом. Поскольку в родине таких не было, а в расположенную по соседству гильдию магов Майена наверняка побоялась прийти с такими глупостями, то этим магом стала, разумеется, Таора. Если она ему доверяла... то вполне возможно, что информация на мой счет слила неумышленно. Просто Лес Таор понял из ее сумбурных объяснений гораздо больше, чем могла урузаметь недавняя студентка. И вот тогда у него проснулся ко мне вполне обоснованный интерес. «Стоп, а как же тогда бытовик? Он ведь метку на меня ставил, когда магистр дал разрешение вернуться к службе. Мою спину осыпало морозом, но мимолетный страх прошел так же быстро, как и возник». Фух, он же не сам ее делал, а доверился артефакту. А тому, разумеется, было без разницы, с чего зерна снимать отпечаток. И уж тем более он был не в состоянии сравнить его с тем, что имелся у мастера Шала раньше. Остальные каратели, на мое счастье, не маги. Разницу в метках уловить не могли. Даже магистру это не под силу. Только поэтому моя оплошность за столько времени не вскрылась, и поэтому же никто не заметил, что метка на моих вещах стала другой. Но тогда что же получается? «Если оружие и браслет были привязаны именно к зерну, то значит, я могу пользоваться ими и дальше?» «Нет, не могу». С сожалением подумал я, когда такая же мимолетная эйфория схлынула. Метка официальная, со следящими нитями в структуре. Как только оружие появится в верхнем мире, оно тут же привлечет к себе внимание. Хотя если найти способ заглушить следилку... Я с надеждой вскинул голову, чтобы задать Шэду ещё один насочный вопрос. Но тот, как обычно, исчез, в своей манере предложив мне поискать ответы самостоятельно. «Ну и ладно», — у Макса спрошу. Решил я, почти не огорчившись его уходу. «А еще надо узнать, существует ли где-нибудь реестр этих меток. Если да, то стоит залезть туда и все почистить, пока кто-нибудь не додумался сравнить обе метки и не обнаружить, что они на самом деле разные». К сожалению, Шал не знал даже то, уходит ли сведения с артефакта бытовиков куда-то наверх. Фиксирует ли там маг сам факт проведения процедуры, снимают ли какие-то показатели с прибора. Карать ли это было совершенно без надобности, потому что никак не влияло на его работу. А вот мне эти данные требовались по зарез, поэтому я решил, что в самое ближайшее время отыщу этого человека. Прослежу, где хранится прибор, если нужно, испорчу бесценную шарманку, если это гарантирует сохранность моей тайны. Ну а если нет, что ж, я и доковина со временем доберусь. «Неужто на моем пути подходящей матрицы не появится?» Как только я об этом подумал, от Ули пришел тревожный сигнал. Что-то было не так с человеком, за которым они следили. Или же с его окружением. А может, с каретой? Я почти ничего не понял из того водопада картинок, который он на меня обрушил. Но задвинул размышления в дальний угол и поспешил к Улишам. «Кажется, у нас возникла очередная проблема». Чтобы найти нужный дом, мне понадобилось совсем немного времени. Два перекрестка, три поворота, и вот я уже на улице Трактирной, откуда доносился призывный вопль Нуры. У я увидел издалека, они крутились возле пятого дома слева, если считать от перекрёстка. И там же, только чуть поудаль, виднелись очертания искомого экипажа, ярко зеленые силуэты нервно переминающихся лошадей и фигура возницы, который в этот момент как раз спрыгнул с козел, и тоже забегал вокруг злополучного дома, из окон которого валил густой дым. Дым наизнанке выглядел блекло. Если бы он не был таким плотным в реальном мире, то отсюда, с нижнего слоя, я бы мог его и не увидеть. Однако дымило, по-видимому, знатно. Более того, из окон второго этажа периодически вырывалось зеленоватое пламя, я прямо нутром почуял, что без нашего мага тут не обошлось. С возницей мы едва не столкнулись у входа. Дородный пузатый дядька стоял у крыльца, в ужасе схватившись за голову. Не чтобы внутрь заскочить, проверить, как там хозяин. Хотя нет, куда ему бежать, если на первом этаже тоже бушевал пожар. Причем такой, что за ним даже двери толком не видать. Перед пылающим проемом я вынужденно притормозил, одновременно получая текущую сводку от встревоженно попискивающего мелька Мелько оглядел первый этаж, где еще угадывались остовы мебели и барная стойка. Мысленно подивился, что по большому залу. Не мечется в огне ни один смертный. Затем подскочил ближе, сквозь разбитое окно окинул взглядом лестницу на второй этаж. Безошибочно углядел возле нее два неподвижных тела. А чуть дальше в ближайшей к ним комнате? еще четверых, среди которых трое были безнадёжно мертвы. А вот в последнем жизни каким-то чудом еще теплилось. Вот же блин! Только этого не хватало. Едва не толкнув горестно застывшего возле крыльца дядьку, Я резко свернул в сторону, обежал пылающий дом по кругу. Нетерпеливо рыкнул, когда откуда-то сверху мне на загривок свалилась недовольно верещащая пакость. В итоге вытащил на верхний слой нас обоих. На всякий случай класнул зубами, чтобы мелкая не поднимала шума. Торопливо оглядел красиво сложенную каменную стену и в два счета, взобравшись на второй этаж, с беспокойством сунул нос в окно. В комнате царил сущий бедлам. Стекла в окне оказались выбиты, Да так, что из рамы торчали лишь оплавленные осколки. Противоположная от окна стена наполовину почернела, причем подозрительно ровно, словно невероятной силой пламя, разделила стену вертикальной полосой. То же самое повторилось и на полу, будто кто-то провел по нему жирную черту. Справа от нее было более или менее чисто, а вот слева деревянная обшивка практически обуглилась, причем от пола до самого потолка. Там же у двери, неопрятными горками, лежало две головёшки в форме человеческих тел. Обозначить их было нереально. Неизвестно, горели так, что теперь их можно было идентифицировать лишь по оголившимся зубам. В комнате стоял удушливый запах гари, палёного мяса, горелой ткани и дерева. Но, собственно, пламени тут уже не было. По-видимому, удар пришелся как раз на эту сторону. мгновенно сжег стоявших у двери людей, практически одновременно с этим сожрал и саму дверь и тех двоих, что караулились снаружи. А затем скатился по лестнице на первый этаж и принялся торопливо пожирать все, до чего смог дотянуться. Если бы я был специалистом в этом вопросе, то сказал бы, что пару он назад по дому прокатился огромный, просто-таки гигантский фаербол, сметая все на своем пути. Но я, к сожалению, специалистом не был, поэтому мог лишь предполагать. и с недоверием присмотрелся к сидящему на чистой половине комнаты человеку, который, вероятно, и стал источником магического огня. Он сидел у стены, запрокинув голову, и часто-часто дыша, словно ему не хватало воздуха, смертельно бледный, довольно молодой брюнет с утонченными чертами лица и длинной, слегка обгоревшей и нещадно растрепанной шевелюрой. Не так давно на нем был одет длинный плащ, остатки которого догорали на полу, а под плащом имелся украшенный серебристой вышивкой, с изряда подкопчёнными кружевами и большим алым пятном на левой стороне груди. Из пята торчала рукоять ножа, всаженная туда до упора, и, вероятно, лезвие все таки достало до сердца. Поэтому мужик и был так ужасающе плох. Когда я заглянул внутрь, на его лбу уже выступила испарина. Глаза были закрыты, на губах пузырилась кровавая пена. Но пальцами правой руки он все еще царапал рифленую рукоять, словно всерьез собирался ее из себя вытащить. а налево, лежащей на полу ладони, стремительно угасала подозрительно знакомая фиговина, которую я опознал как стандартный исцеляющий амулет. Рез мне тоже такой оставил, когда бросил, на верную смерть в тайнике алерона Авима. Я его теперь закрытыми глазами узнаю. И по форме, и по испускаемому им мягкому золотистому свечению. Но мужик сделал глупость, пытаясь использовать его, не избавившись предварительно от ножа, хотя, наверное, он хотел... Даже сейчас еще на что-то надеялся. Однако заряд амулета таял прямо на глазах, и даже слепому было ясно, что Мак уже не жилец. Черт, что мне так не везет-то! Ну какого хрена ты не поделился с этими придурками? Какого черта вообще понадобилось устраивать тут магическую духовку, в которой сразу четверо. Вернее, нет, пятеро человек от до момента запеклись, как куры грили. Пятый труп лежал практически в ногах умирающего, в странном жесте вытянув над головой руки, словно вратарь, пытающийся поймать летящий ворота мяч. Похоже, мага пытались защитить. Может, поэтому мужик обгорел до неузнаваемости, а сам маг успел лишь слегка подкоптиться. Бесшумно спрыгнув на пол, я с досадой оглядел и на мгновение прикрыл глаза, прося у своих нурят короткий отчет. А когда во второй раз просмотрел вереницу присланных ими картинок, то раздражённо хлестнул воздух хвостом и с неудовольствием уставился на глупого мага, так не кстати надумавшего навестить этот притон. Зачем он вообще сюда приперся? у лиша разумеется, сказать не могли. Но судя по той уверенности, с которой маг зашёл внутрь, он явно знал, куда шёл. И был определённо знаком с пятью разумными, которые, похоже, ждали именно его. Один из них, низенький и толстенький, как колобок, при виде мага уважительно поклонился. и продемонстрировал столь явное почтение, что его можно было смело отнести, если не к слугам, то к доверенным лицам. Остальные четверо отделались легкими кивками и сразу проследовали на второй этаж. В эту самую комнату, где пару он спустя, состоялся непростой разговор. О чем люди между собой говорили, о лишь понять не смогли. Они умели общаться лишь мыслеобразами, тогда как человеческая речь с их точки зрения была похожа на бессмысленный набор звуков, которых они ничегошеньки не понимали. Звуковые образы они тоже, к сожалению, не передавали. Ну и по картинкам я мог более или менее составить представление о случившемся. Насколько я понял, разговор был коротким и очень быстро перешел на повышенные тона. Толстячок, стоя между двумя конфликтующими сторонами, как обычный посредник, что-то быстро говорил и активно жестикулировал. Маг был напряжённый и, судя по жестам, недоволен. А те двое, что лежали сейчас у двери, В какой-то момент сменили позицию так, чтобы один смог прикрыть другого. И тогда же в комнате впервые блеснула сталь. Мак после этого тоже спрятал руки под плащом. Обстановка в комнате накалилась еще больше. Но какое-то время они все таки продолжали говорить. А потом в комнате, в буквальном смысле слова, случился взрыв. Я успел только понять, что ударили те двое и Мак практически одновременно. Один из чужаков швырнул в чародея нож, второй тоже в него чем-то кинулся. чем-то маленьким, блестящим и, судя по картинке, магическим. Правда, опутывающие этот предмет нити были почему-то коричневыми, с легкой примесью золотого, в таком странном сочетании, которого я прежде не видел. Но что самое непонятное, когда этот предмет столкнулся сорвавшейся с ладони мага волной огненной магии, в комнате что-то круто бабахнуло, как если бы предмет был катализатором или детонатором, а магический огонь — полноценной взрывчаткой. При этом Маг, судя по всему, успел набросить о себе какую-то защиту, поэтому пламя его пощадило и даже не сильно затронуло ту часть комнаты, где он стоял. А вот бросившемуся на перерез чужакам толстяку не повезло. Во-первых, он оказался недостаточно проворен, чтобы защитить хозяина, поэтому нож все-таки нашел свою цель. А во-вторых, огонь, отразившийся от вспыхнувшей вокруг мага защиты, ударил по нему гораздо сильнее. Поэтому толстяк умер мгновенно и обуглился еще до того, как грохнулся на пол. Что же касается противников мага, то, думаю, тут и так все ясно. Магический огонь, усилившийся чуть не вдвое после столкновения с побрякушкой, убил их почти одновременно с толстяком. Те двое, что решили не заходить внутрь, тоже спеклись практически мгновенно. Ну а когда пламя обрушилось на лестницу и, словно запущенный сильной рукой футбольный мяч, принялось скакать по расставленным внизу столам, тут и вовсе спасать стола некого. И ещё хорошо, что в это время на первом этаже никого не было. Иначе трупов тут могло быть намного больше. Я подошел к умирающему, по пути оттолкнув лапой артефакт, спёкшийся в непознаваемую металлическую болванку, и заглянул в бледное, как смерть, лицо. Услышав мое дыхание, маг чуть приоткрыл веки, но даже не дрогнул, когда я над ним склонился. Только зрачки у него внезапно расширились. Дыхание на мгновение прервалось, а затем с посеревших губ сорвался тихий вздох. больше похожий на стоны. Еще через миг пальцы, до последнего цеплявшиеся за скользкую от крови рукоять, рожались. Рука мага обессиленно упала на пол, глаза потускнели, а зеленоватое свечение, различимое только сумеречным зрением, начало медленно угасать. «Не повезло тебе, мужик», — подумал я, накрыв когтистой пятерней почти погаший амулет. «Но ты сейчас мой единственный источник информации». Поэтому прости, приятель, но придётся тебе ещё немного помучиться. Изя, присмотри за округой, пока я буду его воскрешать. Вместо эпилога Великий магистр Ной, заслышав в коридоре быстрые и уверенные шаги, удивленно поднял голову от бумаг. Никаких сведений о неожиданном посетителе он не получал, но в такое позднее время в его рабочий кабинет свободно допускалось всего двое смертных. Доверенный слуга Иолуш, который исправно служил в этом доме больше полувека, и бывший ученик, который даже после официального окончания учёбы считал себя обязанным обращаться к старому магу как к действующему наставнику. Иолуша магистр отправил спать почти рин назад. Пожилой слуга уже давно не мог полуночничать вместе с хозяином, как раньше. А вот Таор в положенный срок не вернулся. Но, похоже, причина его задержки была достаточно весомой, поэтому он не стал тратить время на объяснение Парашеру, а решил сделать доклад лично, поскольку прекрасно знал, что раньше четырех утра магистр Ной обычно не ложился. Как и всегда, зачарованная дверь распахнулась перед бывшим учеником мгновенно и совершенно бесшумно, также бесшумно закрывшись после того, как маг вошёл в кабинет. А вот у магистра при виде растрепанного ученика удивленно вскинулись брови, камзол порванный весь в крови, лицо покрыто копотью, волосы стоят дыбом, а в глазах столько неприкрытого раздражения, что старому магу стало откровенно любопытно. Кто сумел довести сдержанного и знаменитого своим хладнокровием Таора Сарато до такого неуравновешенного состояния? Прошу прощения, буркнул ученик, и добравшись до стола, из-за которого на него со все возрастающим изумлением смотрел учитель, буквально рухнул в стоявшее рядом кресло. «Можно, мастерной?» Великий магистр только покачал головой, а затем глянул на ауру молодого мага и вопросительно приподнял брови. «Что, позволь спросить, с тобой приключилось? И почему ты выглядишь так, словно только что вернулся с поля боя?» «Меня пытались убить», – брачно отозвался Таор. «Базиор мертв, а наши так называемые компаньоны, на которых я возлагал определенные надежды, не только отказались от дальнейшего сотрудничества», но и предпочли закрыть контракт самым решительным способом. Разумеется, не посчитав нужным, мне извиниться, не выплатить компенсацию за невыполненный заказ. Магистр Нуэд кинулся в кресле, сведя брови к переносице, и, подчёркнуто медленным жестом, сложил руки на животе. «Ты говорила, что с ними не будет проблем». Базиор за них поручился головой. «Но клянусь небом, лучше бы мы предложили работу кому-то из Хасай, чем по его совету решились искать людей на стороне». «Невыполненный заказ для гильдии – это пятно на репутации. Ей, в отличие от остальных, не нужно объяснять, каким способом выводятся подобные пятна». «Мне кажется, ты чересчур близко к сердцу воспринял неудачу станом. спокойно заметил старый маг. И поспешил с выводами, хотя я советовал повременить с ответными мерами. Не из меня обманул, он нарушил условия заказа. В противном случае Базиор не лишился бы пальцев на обеих руках». «А проклятая статуэтка уже была бы у меня в кармане!» Магистр но едва заметно улыбнулся. «Если бы не Базиора, без пальцев мог остаться ты, но даже в этом случае у тебя вряд ли получилось бы заключить контракт с Хасай. Гильдии между собой не воюют. Истравить их ты сумел бы, лишь предоставив мастеру Лоргу непривержимые доказательства, что Шаран предал их многолетнюю дружбу». «Для этого пришлось бы серьезно и очень кропотливо поработать. Но ты, как я уже сказал, захотел легких путей и предпочел все сделать сам, вместо того, чтобы действовать чужими руками». «Вы правы», – тяжело вздохнул Таор. «Вы с самого начала были правы, а я вас подвела Простите, учитель. Я получил хороший урок и достойное наказание за самонадеянность. Ты убрал за собой». Внезапно сменил тон мастерной. Да, тело базера забрал с собой, а остальные четыре трупа со мной никто не свяжет. Эти идиоты, не поверите, рискнули взять с собой блокиратор. Примечание. Блокиратор. Артефакт, способный создавать вокруг себя зону, блокирующий любые проявления магии. Отличается нестабильным эффектом, неустойчивым временем воздействия и становится взрывоопасен при использовании в ограниченном пространстве с повышенным магическим фоном. Конец примечания. Магистр недоверчиво кашлянул, когда на стол перед ним со стуком легла оплавленная, жутковато перекрученная железка размером с куриное яйцо. «Какие грамотные нынче пошли наемники! Надеюсь, ты не использовал там магию». «Использовал. У меня сразу два подходящих заклинания на кольцах висело. Но разрядить я успел только одно. И хвала свету, иначе тебе пришлось бы хоронить чернильницы. Как ты выжила?» Молодой маг поморщился, словно от зубной боли. мне повезло разрядить кольцо на пару тен раньше заклинание повредило блокиратор до того как он сработал поэтому вместо того чтобы сразу создать полноценную озону он сперва разрядил мои амулеты удвоил мой огонь и не только спалил дураков которые не знали элементарных правил безопасности при использовании артефактов такого рода но и уничтожил место преступления и не только после этого погасил всю магию на сто шагов вокруг примечание азона Зона, в которой становится невозможно использование магии. Конец примечания. «Твоих следов там не осталось?» «Нет, я проверил. Следы аур, остаточная эманация от кольца. Погасло все. Теперь сами сборщики не разберутся, что там к чему. Уж не говори про нашу дублесную стражу». «Если все было так просто, что ж ты столько времени до меня добирался?» Неожиданно усмехнулся старый маг. «И даже Рошер не использовал, чтобы меня успокоить». «Таор отвёл глаза. Меня зацепило. Сильно?» Молодой маг просунул руку под камзол и продемонстрировал продолговатый разрез в ткани, как раз напротив сердца. «Достаточно, чтобы пришлось слегка задержаться». Так. Та снова протянул магистр Ной. «Сколько времени ты провел в озоне?» «Немало», — скривился, словно от зубной боли Таор. «Резерв упал в ноли, все артефакты тоже». «Если бы не исцеляющий амулет, то вообще бы оттуда не выбрался». «Кто же тебе помог?» – подозрительно прищурился магистраной. «Да, Инна». Таор пренебрежительно фыркнул. «Этот болван! Да у него смелости не хватило даже на крыльцо подняться!» Так и бегал, бестолково размахивая руками на улице, пока его хозяина пытались запечь заживо. Но, на мое счастье, сразу после взрыва в дом забрался мальчишка. «Что за мальчишка?» Не могу сказать. Может, соседский, а может, просто малолетним воришком мимо пробегал. А потом увидел пожары и решил, что есть шанс чем-нибудь поживиться. Я, когда он в окно залез, уже почти ничего не соображал. Резервы все выгорели. От меня почти ничего не осталось. Но пацан с дуру схватился за первую же попавшуюся на глаза блестяшку. Мой исцеляющий амулет. Он, конечно, тоже разрядился в озоне, но поскольку он, как и ваш... «При истощении включает механизм прямой подпитки от любого, кто рискнет к нему прикоснуться, то...» Великий магистр Ной, понимающий, хмыкнул. «Тебе действительно повезло. Такие совпадения случаются раз в жизни. Мальчишка ты, разумеется, осушил?» Таор хищно улыбнулся. «В нем было не так уж много жизненных сил, учитель, но для исцеления этого оказалось достаточно. Ну и хорошо. Успокойно опустил веки старый маг». «Судьба тебе благоволит, я рад, что на этот раз сборщик душ прошел мимо. А теперь иди, приведи себя в порядок и отдохни. Скоро для тебя появится работа». Ученик без возражений поднялся и, коротко поклонившись, направился к выходу. Никем не остановленный он спокойно прошел длинный коридор, спустился в холл, вышел на улицу и, махнув рукой охранником в караулке, также беспрепятственно покинул особняк самого известного в столице мага. После чего забрался в терпеливо дожидающийся у ворот экипаж, брезгливо отодвинул в сторону обгоревший до неузнаваемости, занимающий немало места на полу и отчаянно воняющий труп. Откинулся на спинку сиденья, когда возница без напоминаний постегнула лошадей, А затем услышал требовательный писк, вскинул голову и, поставив ладонь, спрыгнувшись с потолка маленькой Нури, тихонько поинтересовался: Все сделало, что я просил: Мяв! Отлично. Теперь осталось послать весточку Максу и сообщить, что мы снова переезжаем. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.